Между тем Шварцу быстро надоело жить без своих махинаций. «Я согласен и на мелкие делишки», — говаривал он. «Лучше мало, чем ничего». И он первый нарушил молчание, спросив у заключенной номер три, не желает ли она все же что-нибудь ему заказать. Тогда Консуэла решилась рассказать ему не о том, что у нее есть деньги,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 После долгих споров и безуспешных осмотров одежды, матрацы, досок, пола, стульев, Шварц пришел к выводу, что Консуэла нашла способ общаться с внешним миром через какое-нибудь высшее должностное лицо в самой тюрьме. Лихаимство процветало во всей тюремной иерархии, и низшим было невыгодно подвергать проверке действия своих более могущественных собратьев. «Возьмем то, что нам посылает Бог».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 Ее сокровища оказались в целости и сохранности. Как только стемнело, она поспешила заслонить окно матрацам, зажгла свечку и приняла списать. Предоставим дальнейший рассказ ей самой, ибо рукопись, которой после ее смерти долгое время хранилась у каноника, теперь принадлежит нам. Мы переводим ее с итальянского.